Я не помнила, как заснула, но разбудил меня запах цветочного чая. Такого странного, непривычного в чайной в столице был такой. Мой самый любимый всегда брала его. Но в деревне такого чая не было. И распахнув глаза, я подскочив села в ужасе оглядываясь. Я была на постели в спальне в замке и не одна. Лорд Кондор сидевший в кресле рядом с кроватью Закрыл книгу, которую читал до моего пробуждения, и произнёс неожиданное: "Прости". Я подтянула покрывало повыше, нервно оглядевшись, увидела свои свадебные туфельки, аккуратно стоящими возле постели, и поняла, что меня сюда принесли. Кто принёс, даже думать не надо было. На брюках лендлорда виднелись остатки паутины. Я. Он отложил книгу, посмотрел на меня и повторил: "Прости". развёл руками, одна из которых всё так же была в перчатке. Вздохнул и добавил. Мне ситуация показалась забавной. Я циник, мисс Аританна, не старый на уже до крайности циничный. Прости, не думал, что подобное может ранить и так сильно. Будем искать варианты твоего освобождения без проливания девственной крови. Я слышала его слова, но верила едва ли. Впрочем, был и ещё один момент. Спасибо вам, тихо сказала я. Правивший кондор вопросительно вскинул бровь. За то, что позволили увидеть истинную суть Дорга. Лорд странно улыбнулся, словно вопрос не стоил внимания в принципе. И всё же спасибо. Мне было за что благодарить, потому как сейчас, сидя на этой постели, я отчётливо понимала, что могла бы лежать на другой. И мне не было бы приятно, абсолютно точно не было бы, что у вас с рукой, вдруг спросил лорд Хеймсворт. Мрачно посмотрев на него, мрачно же ответила. Потрогала то, после чего у меня появилось безумное желание её вымыть. Менякальное стремление просто. А что с рукой у вас? Лорд посмотрел на меня, на свою скрытую перчаткой ладонь, улыбнулся и предложил: "Я показываю вам свою руку". Выпрощайте меня за мой неблаговидный поступок, идёт мальчик и внуло. Правивший контор с грацией уличного позёра демонстративно потянул за каждый палец перчатки, а затем одним слаженным жестом фокусник снял перчатку и у него не было руки. Это было всем, что угодно, но не рукой. И сломанные, плохо сросшиеся пальцы, местами практически открытая кость мышцы, которые ещё не успели нарасти, сухожилия рваными жгутами безвольно повисши. Ну и таким образом стало ясно, что перчатка вовсе не была обычной перчаткой, скорее магический протез. Мне очень жаль, совершенно искренне сказала я. Она не стоит ваших сожалений, лорд Хеймсворт вновь натянул перчатку и добавил. У неё ещё год не восстановится отрежу и дело с концом. Вы поужинаете со мной? «А вот это уже было как-то...» «Вы манипулируете мной!» — воскликнула я. «И руку вы мне показали для того, чтобы мне стало совестно вам отказать!» Лорд Хеймсфорд улыбнулся, кивнул и произнес. «Не спорю, легкое манипулирование присутствует. Но согласитесь, теперь вы точно не сможете мне отказать». И, поднявшись с кресла, лорд, протянув мне правую здоровую ладонь, произнес. «Мисс, не окажете ли вы мне честь...» Отужинец со мной. Что ж, отказать теперь действительно было совестно. С превеликим удовольствием соуглася я, вкладывая руку в его ладонь. После лорд придерживал меня, пока я обувалась, а далее мы отправились ужинать. Вот только спустившись на первый этаж, обнаружили, что ужин нас не дождался. И не мудрено. Часы показывали 4 часа ночи, а в замке спали все, даже собаки. А ужин частично остыл, частично застыл, а частично растаял. Для меня приготовили мороженое. Видимо, оно красиво было уложено горкой, а сейчас уже не так красиво стекало лужицей на пол. "О, это ужас", сказала я, оглядываясь. "Разбужу прислугу", решил лорд. Но так как моя рука всё ещё была в его руке, я удержала Кондора, и едва он вопросительно взглянул на меня, сказала: Не стоит никого беспокоить. Я прекрасно готовлю. Хмм, про цены у лендлорд. То есть в кулинарном образовании пробелов у вас нет. Знаете, ещё немного, и я вас чем-нибудь стукну. Уверенно предупредила своего пленителя.